Она закидывает узел на спину, и жестяная кружка в нем бьет ее по лопатке. «Будь ты проклят!» — думает она. «Кто ты такой, чтобы говорить, что от меня пахнет? Кто ты такой, чтобы спрашивать, куда я иду?» Она сворачивает за угол и плюет в водосточный желоб. «В Париж, идиот! В Париж я иду! Ты меня слышишь? В Париж!» Она понятия не имеет, почему именно этот город пришел ей в голову, но бьет себя левым кулаком по ребрам. «Париж!» «Вот куда я иду! В Париж!» Поднявшись на холм, она идет медленнее, в ребрах покалывает. На веревке, натянутой поперек улицы Голандрова, шевелятся на ветру мокрые рубашки, как будто им не терпится, чтобы их надели. Стараясь держаться в тени, Золи проходит под деревьями мимо типографии и за склад. Она слышит гул вращающихся валов, и чувствует запах типографской краски, от него у нее сразу начинает кружиться голова. «Свон уже должен быть здесь», — думает она. За окнами, с опущенными шторами, он печатает плакаты по заказу правительства, пальцы в краске, застежка рубашки съехала на сторону, вокруг шумя работают станки. «Приветствуем наших преследуемых негритянских братьев в Америке, солидарность с Египтом». «Граждане Чехословакии за африканское единство!» «Мы, товарищи, должны бороться против невежества и безграмотности!» И еще. Свон печатает афишу с ее слегка отредактированным портретом без ленивого века. «Граждане цыганского происхождения, присоединяйтесь к нам!» Поднявшись по лестнице, она хватается за перила, останавливается, потом быстро идет по коридору коммунальной квартиры – Выгнувшиеся половицы, отвалившаяся штукатурка, пахнет плесенью и пылью. Она идет на цыпочках, стараясь, чтобы не хлюпали сандалии, поворачивает дверную ручку, дверь со скрипом открывается, золи пятится. Тут всё так, как оставил свон. Темный линолеум у стен заворачивается вверх, на тумбочке возле кровати, полупустой кувшин старого самогона. Оконная рама постукивает на ветру, Маркс и Энгельс на многих языках — Грамши, Радок, Выгодский. Некоторые книги без корешков, часть сброшурована заново. С единственного крюка на стене свисает выцветшая рубашка. На полу валяются изогнувшиеся и затвердевшие от времени куски апельсиновой кожуры. Трое каминных щипцов, хотя самого камина нет. В углу огромная куча пальто, купленных в брно. Свон поставил у окна простой стул — Со своего четвертого этажа он любит смотреть вниз, в переулок. Из транзисторного приемника квартиры наверху едва доносится музыка. Кто-то стучит по трубам парового отопления. Она открывает книжки на письменном столе. Драйзер, Стейнбек, Линдсей. Смотрит словацкий перевод, почерк с длинными завитушками, напоминающими скрещенные ноги сенокостца. Много клякс. Она одним движением сметает книжки со стола, Они валятся на пол. Под столом лежат ящики, принесенные из типографии. Она хватает их по очереди, переворачивает вверх дном листы, пища и бумаги с переводами свона, десятки номеров креда несколько пражских журналов, письма, книга о Джеке Лондоне, стихи Маяковского. Сколько раз поздней ночью Золи слышала это имя, когда среди разбросанных металлических литер они вдвоем работали в типографии. как они смеялись, цитируя его стихи. Пустота желания в животе и еще другая пустота, там же пустота позора. Она любила смотреть на Свона, ей это нравилось, казалось, что все так просто. Нравились его манера держаться, покатые плечи, хриплый голос, его жаркие беседы со Странским. Позже эти двое цитировали друг другу, Переделывали, хвалили, присваивали ее песни. Она вытаскивает из-за ножки стола еще один ящик. Слышится звон разбитого стекла. Золи резко оборачивается, но стекло в окошке цело. В дверях никого нет, в коридоре все тихо. Схожу с ума, уже мерещится. Она снова поворачивается к ящику и чувствует, как холодеют пальцы рук. Она растерянно смотрит вниз. Пальцы с длинными ногтями вытянуты. посинели, и она смотрит на них, будто на чужие. Она ставит поваленную чернильницу и поднимает осколки стекла, разбросанные возле батареи отопления, темные влажные канавки в пыли между половицами и шипящей трубой. Золи вытирает руку о половицу, на ней остается чернильный след. Отпечатки ее пальцев на картоне, на столе, на самих книгах — Она вываливает содержимое третьего и четвертого ящиков посередине комнаты. Тут опять журналы и переводы, больше ничего. Она смотрит на печальные лепестки зеленых обоев, свисающие под самым потолком. Глаза болят, как в воде на большой глубине. Поднявшись с пола, она вытаскивает стаканчик чернильницы из углубления в столе. Высасывает занозу, кончик языка выпочкан чернилами. «Странски», — вспоминает она, — «будермайс». холодок пробегает у нее по спине. Толкнув ногой, она опрокидывает стул и тут замечает у стены черный картонный чемодан с металлическими замочками. В нем аккуратно сложенными стопками перехваченными широкими резинками, лежат ее стихи на словацком и цыганском. Новые стихи на гладких листах бумаги, но старые, на пожелтевшие, с помятыми и потрепанными краями, так тому и быть. Скоро все это превратится в прах. Она садится на корточке возле чемодана. Каждое стихотворение снабжено датой и местом записи. Из того, что сломано, что лопнуло, я создаю то, что нужно. Когда топор приходит к лесу, топорище не говорит, я дома. Дорога, длина печалью, везде вдвое шире. Сломали, сломали мою коричневую руку, Теперь мой отец, он плачет, как дождь. Это, понимает Золи, первое, что она прочла со времени суда. Она подходит к раковине, складывает в нее стихи, большим пальцем чиркает колесиком старой зажигалки Петра, представляет себе его палец, толстый, медленный, оживляющий зажигалку, завитки дыма из его трубки. Он смотрит на свона, дни медленно ускользают от него. Кашель, мысль, что он скоро уйдет, станет духом, который будет блуждать вокруг табора, скрываться поджидать свона, думать о нем. Ощущение его ладоней, закрывающих ей глаза. Пламя, разгоревшееся в раковине, опаляет золи брови. Она отступает от него, выхватывает из раковины несколько страниц. Потом, когда они загораются, бросает их обратно и подкладывает в раковину пачки бумаги поменьше. Они легко загораются, она вилкой раздвигает листы, чтобы между ними проходил воздух. Вдыхает запах горящих стихов. Черные куски сгоревшей бумаги поднимаются в воздух и оседают на пол. Золи вдавливает их в линолеум, оставляя на нем темные пятна. За окном продрогший от холода город. Слышится звонок трамвая, визг автобусных тормозов. Дождь, не переставая, стучит в стекло. Она смотрит вниз, в переулок. Внезапно ее охватывает странное возбуждение — Все митинги, речи, посещения фабрик, поезда, парады трудящихся, годовщины. Все теперь исчезло, все ушло. У нее есть только это, то, что сейчас горит. Она оборачивается в комнату, вдыхает дым, благоуханный, упругий, сладкий. Она берет из чемодана еще большие пачки стихов и сжигает их одну за другой, не давая угаснуть пламени желтому, красному, голубому «Мой зуб», — думает она с полуулыбкой, вспоминая, как немой крестьянин уносил, зажав в ладони свою добычу. Золи кладет зажигалку в карман платья, чувствует ее тепло, проникающее сквозь ткань к телу. Она убирает под шаль выбившиеся волосы и ощущает что-то застрявшее у нее за ухом. Это белая голубиная перышко. Она вынимает его из волос и бросает на пол. Ей кажется, что полдень прошел уже очень давно. Когда голубь попал ей в голову, она подумала, что, возможно, даже умерев, он понимал, что летит. Тогда эта мысль показалась ей не стоящей внимания, бесполезной. Она закрывает глаза, делает долгий натужный выдох и поворачивается к двери. «Черт», — говорит она. Магнитные пленки. Она обшаривает комнату. Два зонтика, три зажигалки, табакерка, бутылки с кораблем внутри, прямоугольный кусочек полотна с вышитыми цветами — Несколько советских булавок, десяток кожаных закладок для книг, самовар, английский чайник. Зачем человеку столько ненужных вещей? Она находит магнитные пленки в картонной коробке под кроватью. Они тоже тщательно датированы. Первая катушка падает у нее из рук и катится, разматываясь по полу. Лента местами лоснится, как будто ее голос прячется по углам. В дороге Свон всегда держал микрофон у ее губ. Это беспокоило Золи. Не его близость. Она-то как раз ей нравилась. Веселила ее, будоражила. Нет, беспокоила мысль, что ее песни забирает и заново воспроизводит из отдельных частей эта машина, магнитофон. Когда свон проигрывал ей записанную песню, казалось, что поет не она, а какая-то другая золи, забравшаяся внутрь. Магнитофон записывал и другие звуки. Стук палки по земле, черканье спички, скрип дверных крышек. Петель. Это казалось ей жутковатым. То, что ей когда-либо доводилось слышать, вдруг обретало вес. Однажды вечером при свече она записала, что речки состоят из капель, но никогда не увидят их такими, какими они были раньше. Это было одно из самых слабых ее стихотворений. Даже Свон нашел его едва ли не буржуазным. «К черту его, — думает она, — к черту с его поднятыми руками!» с его извинениями и как будто удивленным выражением лица после ее пощечины, к черту его заикания, когда он, стоя в типографии, говорил, что сделал все, что мог. К черту его. А с ним и разлившиеся реки. Катушка разматывается. Золи режет магнитную ленту кухонным ножом, складывает ее вдвое и перерезает одним быстрым движением, как будто потрошит маленького зверька. 15 катушек. За окном постепенно темнеет, на небо ложится зима. Золи подносит последнюю катушку к окну, смотрит, как она разматывается и крутится на ветру под дождем. Магнитную ленту подхватывает восходящий поток, и она плывет в воздухе. «Ушли мои песни, и слава Богу!» Она бросает последнюю катушку, ее диск пролетает над переулком и ударяется о стену здания напротив. Золи слышит восторженный детский крик. Она, наклонившись, высовывается из окна и видит девочку, которая тянет за собой ленту. И в это время из коридора доносятся шаги. Их сопровождает стук по полу, может быть, милицейская дубинка или трость. Она оглядывается по сторонам, замечает гору пальто и прячется под ними, пройдя по выгнувшимся половицам. Как смешно. Какая нелепость. Нужно встать и выйти, пройти мимо него, не сказав ни слова, не узнав его. «Да пошел ты, свон!» «Я спущусь по лестнице и исчезну у тебя на глазах. Оглянусь и прокляну тебя». Она шевелится под тяжелыми пальто, но вдруг вспоминает свона в тот день, когда они нашли на дороге детское пианино. Он починил педали, вставил куда-то стальные полоски, заменил клавиши, сделав новые из клёна. Они повесили это пианино на стену кибитки Золи, на огромный крюк, и свон, держа перед собой микрофон, шел позади, и пианино играло музыку дороги, каждый ее выбоины, каждого поворота. Поворот дверной ручки, гвозди подметок лязгают о шляпке гвоздей в половицах, шипит клапан в батарее парового отопления, шаги звучат странно. «Трость», — думает она, — «наверное, теперь он ходит с тростью». Свон осматривает комнату и издает тихое восклицание. Деревянная крышка поднимается и со стуком опускается. Двери буфета открываются и закрываются. Печально плюхается на пол матрас. Свон бормочет что-то по-английски. Ее тошнит. Она сжимает кулаки, шея напряжена. Она вспоминает его руку у себя на бедре, чувствует спиной и кору древесного ствола, вспоминает, как он накручивал ее волосы себе на указательный палец, вкус его шеи, пот, чернила. Раздается щелчок. Он закрыл дверь. Глядя в окно, она успевает увидеть, как свон, голова песочного цвета, поворачивает за угол. Один из его костылей отброшен в сторону. За лодыжку зацепилась магнитная лента и волочится за ним под дождем. «Это были мои стихи. Они принадлежали мне. Они никогда не были твоими». Она поворачивается, и в углу зеркала, перед которым он обычно бреется, находит свою фотографию и рвет ее. На кровати она замечает открытую шкатулку из розового дерева с серебряным замочком. Рядом — скомканный носовой платок и разбросанные документы. золи мгновенно медлит, затем наклоняется, поднимает деревянную крышку и обнаруживает скошенную панель, фальшивое дно. Под ним золотые часы. «Дела», — говорил он, — «не могут ждать. Их надо делать». Свон предвидел, что мир изогнется огромной аркой, и все, находящиеся под ней, будут восхищенно смотреть вверх. Он хотел ухватить все неясное и безличное и придать этому форму. Он постоянно проводил руками по волосам, поэтому в типографии его волосы окрашивались в те же цвета, что и плакаты, которые он печатал. В кафе он не замечал, что на него смотрят. Голова в желтых, синих и красных полосах, руки почти совершенно черные – Он опасался, что выговор выдает в нем иностранца, но делал все возможное, чтобы избавиться от акцента, слушал рабочих, подражал их выговору, шагал вместе с ними под их знаменами. Через некоторое время его аргументы стали более определенными, приобрели полемическую заостренность. Это было все равно, что наблюдать, как кто-то занимается резьбой по дереву. Беседы со своном приятно удивляли ее». В таборе были люди, умевшие вырезать из дерева ложку, миску или медведя. У свона же иногда возникали мысли, которые оказались ей чем-то осязаемым. Однажды он предложил ей постоянно носить с собой книгу, чтобы победить представление Гаджи Даже если бы она ее не читала, другие бы это увидели. «Этого достаточно», — говорил он. «Просто пусть видят тебя». «Порази их», — записав «всё». как будто книгами можно остановить резню, как будто они могут стать чем-то большим, чем арфы и скрипки. В арке дверь, с потолка свисает шнур звонка в красном бархатном чехле. Шнур заканчивается холодной на ощупь кисточкой. Дверь открывает женщина в вышитом платье, на ногах тапочки, волосы под синей сеткой. Она выглядывает, наклонившись за дверь, смотрит в переулок и одним быстрым движением втаскивает золи в прихожую. «Да? У меня есть несколько вещей. Я не покупаю», — говорит женщина. В темноте дома сияет единственный луч света. Он падает на буфет с большими фарфоровыми тарелками. «Мой дедушка много раз бывал здесь», — говорит золи «Станислаус. Вы знали его под этим именем. Понятия не имею, о ком вы говорите». «Тогда здесь все было иначе, но вы знаете его под этим именем». Женщина берет золи за плечи. поворачивает ее, смотрит на ноги. «У меня есть и хорошие лошадиные зубы. Что вы сказали? Я пришла продать свои вещи, вот и все». «Ох, люди, погибель вы моя! Но она придет не раньше, чем вы завладеете всем, что мы имеем. Для цыганки у вас слишком болтливый рот. Мне терять нечего, тогда уходите». Золи делает несколько шагов к двери, лязгает, поворачивая шарообразная дверная ручка. За дверью в переулке тишина. За спиной Золи слышит голос женщины. Раз, другой. Тон все выше, но говорит она не спеша. А если бы я заинтересовалась тем, что у вас есть? Я вам уже сказала все самое лучшее. Я так часто это слышу, что у меня даже уши устали. Золи закрывает дверь, щелкает замок. Она развязывает огромный узел из простыней свона. Женщина притворяется равнодушной, надувает щеки и, отдуваясь, выпускает изо рта воздух. «Ясно», — говорит она, встряхивает связку ключей и ведет Золи через анфиладу комнат, отделанных темными панелями, в заднюю гостиную, где на высоком табурете сидит бородатый человек. У него на шее висит что-то вроде маленькой чашки, перед ним разложены карты Таро. Он втягивает под жилетом живот, широко взмахнув рукой, достает носовой платок и сморкается, затем убирает платок в карман. золи следит за ним с дрожью отвращения да золи кладет на поцарапанный деревянный стол приемник свона ювелир опускает голову нажимает на кнопку крутит ручки настройки бесполезная вещь говорит он потом рассматривает заднюю поверхность рамы от картины и надувает губы вы попусту тратите мое время а это золи кладет на стол золотые часы свона и расправляет оба конца ремешка Ювелир вставляет в глазницу монокль, висевший у него на шее, и рассматривает часы. Дважды при этом он поднимает взгляд на Золи. На столе лежит нож с выкидным лезвием и черной рукояткой изоникса. Ювелир открывает заднюю крышку часов и смотрит на механизм пружину и шестеренки. Затем закрывает крышку, сучит пальцами и, широко разведя руки, кладет их на стол. Руки, замечает Золи Стариковские, в пигментных пятнах. много дать за них не могу. Я торговаться не буду говорит Ззоли. вещи все английские. Я возьму две сотни. Я не могу их продать, они иностранные. 200 не меньше. Ювелир отдувается 150. Он отпирает ящик стола, вынимает длинный кожаный мешочек и медленно, перекидывая костяшки на деревянных счетах, отсчитывает купюры. кладет на стол еще десять и замечает с ухмылкой: Похоже деньги вам нужны. «Это плохая цена. Идите в другое место, женщина. Некуда идти. В таком случае это хорошая цена, не так ли?» Он пододвигает к ней по столу купюры, убирает кожаный мешочек обратно в ящик, поворачивает ключ в замке, хихикнув, тянется к грозбуху и делает запись. Потом встает и сцепляет руки за спиной. «И так, — говорит он и взмахивает носовым платком, — Золи успевает пройти половину переулка, когда ювелир выскакивает из дома. У него походка тучного человека. Она слышит, как шаркают по мокрому тротуару его ботинки, слышит его тонкий голос. Он зовет ее. Она бросается к многолюдной улице. Здесь, на рынке, который вот-вот закроется, складывают прусиновые платки. Разбирают, вынимая ножки, столы. Несколько тощих рыбешек лежат во льду. Полдюжины картофеля на весах. Петляя между столиками, Золи пересекает рынок, поворачивает в переулок, возвращается, обходит еще два лотка и прячется за большим желтым контейнером. С противоположного конца рынка до нее доносятся крики ювелира. Вокруг нее в тени много мусора, стоит сильный запах. Золи, тяжело дыша, садится на корточки, на мгновение поднимает голову, заглядывает за металлический край контейнера. У одного прилавка крупный крестьянин в белом фартуке, продающий картофель, делает ей знак «подождать». «Раньше я носила золотые монеты в волосах», — думает она. «Мы были честны. Мы не воровали». В последний раз слышится рев, покорившегося судьбе ювелира, но она еще долго сидит за контейнером. Потом поднимается в полный рост и похлопывает себя по карману пальто, где лежит новенький нож с выкидным лезвием и рукояткой изоникса. Она нажимает на рычажок, выскакивает лезвие. Она пробует его остроту на нитке, выдернутой из пальто, нож очень острый. «Падая», — думает Золи, — «никогда не останавливаешься на полдороге». Дождь льет. Пальто промокает. В сточных желобах вода несет под гору мусор, образуя запруды. Как драгоценные камни горят на мосту редкие огоньки. За ним видны силуэты гигантских домов-башен, куда поселили людей из ее табора. В башнях опять отключили электричество, и Золи думает, как бы застать момент, когда его дадут снова. В темноте засветятся все восемь зданий одновременно, и это будет прекрасно, но больше ничего хорошего в этих башнях нет. Несколько лет назад Странский сказал ей, что только поэзия способна передать ужасы, таящиеся в человеческом сознании. Но Золи сразу усомнилась в верности его слов, подумав, что стихи приходят и уходят, подобно свету в окнах домов башен, не больше, ни меньше. Теперь башни представляются ей маленькими и хрупкими, и ей кажется, что их части можно менять местами. Перед мостом она останавливается и притоптывает ногами, одежда промокла, под юбками на ней старые штаны свона. Его сапоги она набила носками, чтобы не болтались на ногах, К тому же с носками теплее. В узле, на спине остальные его пожитки. Откуда-то из темноты доносятся рев едущего мотоцикла и затихает вдали. Из темного тумана появляются человеческие фигуры. Любая из них может оказаться своном. Как же это он повредил ногу? Упал? Может быть, его побили, спустили с лестницы? Она вспоминает дни, проведенные у реки. Его ладони у нее на плече. Его подбородок касается ее шеи. Они, склонившись голова к голове, рассматривают волчьи следы, оставленные на берегу. Она поеживается, чертыхается и идет по берегу реки. Узел за спиной тоже промок и тяжелеет с каждым шагом.